Глава шестая. Что посеешь? Можно до конца своих дней утопать в обиде на него. Можно продолжать ненавидеть всех и упиваться своей слабостью. Я пыталась так делать, но Гес помог мне понять, что этот путь – худшее, что я могу выбрать. Пускай Исай отступился от меня, но я больше не хочу думать о его поступках. Собрав волосы в высокий хвост и перевязав их резинкой, я решительно настроилась бороться. Первое, что я сделала после нашего разговора у ворот, вернулась в кухню и, давясь слезами, съела все до последней крошки. В течение последующих двух дней я несколько раз сталкивалась с Давидом и старалась не реагировать ни на один из его выпадов. Вокруг него постоянно велась Смирнова. Удивительно, но на этот раз она вовсе не предпринимала попыток обидеть меня или как-то задеть. Вчера за ужином, на который меня пригласил Астахов, Женя словно старалась избегать со мной даже зрительного контакта. И когда я попросила Давида, чтобы разрешил мне пересесть подальше от Гесса и ближе к самому Астахову, Смирнова словно и не расстроилась вовсе. Продолжала хохотать от шуток одного из охранников, делая вид, словно все в полном порядке. Астахов тоже немного успокоился после той вспышки гнева. То ли ему польстило мое желание сидеть рядом с ним, то ли он делал вид, словно верит в честность моих слов. Но теперь он никак не задевал меня, и более того, время от времени, словно невзначай, касался руками моих бедер. Не хочу вспоминать о том, каких усилий мне стоило не вздрагивать каждый раз, когда его пальцы скользили по оголенным ногам. Как мне приходилось стараться, чтобы улыбка на моих губах смотрелась и естественной, а не желанием удавиться. В тот момент... Я поймала себя на мысли, что впервые мне на самом деле плевать, что думает Исай. Смотрит ли он или как поступит. Его слова, брошенные мне во дворе два дня назад, помогли привести себя в чувство. Словно до этого момента я все не могла поверить в происходящее. Мне будто казалось, что дес играет и вот-вот схватит пистолет и, угрожая всем, Заберет меня, и вместе мы поедем за Даней. Глупость несусветная. Но лишь услышав от него все, я наконец-то свыклась с реальностью. И сейчас, когда одна из домработниц Давида принесла мне в комнату завтрак, я поблагодарила ее и тут же принялась за еду. Опустив взгляд в тарелку, слегка улыбнулась. Как и все эти пару дней, Еда на подносе была свежей и аппетитной, а мясо, занимавшее большую часть блюда, было аккуратно нарезано на мелкие порционные куски. Гес делал так каждый раз, и это было его поддержкой. Теперь он лично заботился о моей еде, и столь незначительный жест с его стороны, как нарезка мяса, казался мне мощной поддержкой. Казался мне тем, что не давало опустить рук. После завтрака я отправилась в кухню. Убрать посуду и немного прогуляться – вот и все развлечения, что я могла себе позволить. В гостиной никого не было, и я решила остаться ненадолго в комнате. Устроившись на диван, прикрыла глаза. Странное спокойствие, охватившее меня в последние дни, радовало, Прежнее состояние сильно выматывало. Доброе утро! Раздался мужской голос неподалеку. Распахнув глаза, я поднялась повыше. Рядом стоял Олег. Взгляд парня с любопытством исследовал меня. Доброе! Прочистив горло, поднялась с дивана. Что-то случилось? Он нахмурился. «Шеф в кабинете! Хочет вас видеть!» Кивнув, я тут же вскочила из дивана. Странное волнение охватило с головы до пят. Поправив волосы, прошла на второй этаж. Давид сидел за рабочим столом. Рядом с ним на диване расположился Гес. Нарочно, несмотря на второго, я прошла к Астахову и устроилась на стуле напротив. «Ты меня звал?» Оторвав взгляд от бумаг, он внимательно посмотрел на меня. «Как ты себя чувствуешь?» Пожав плечами, улыбнулась. «Все хорошо. А ты?» От неожиданности Давид не сразу нашелся с ответом. По насупленным бровям и напряженному выражению лица я поняла, что смогла сбить его с толку. «У тебя хорошее настроение?» произнес, нервно усмехаясь, а затем настороженный взгляд мужчины скользнул к Я пожала плечами, словно не поняла его удивления. Прошел еще один день, а значит, я еще ближе к встрече с ребенком. Словно не услышав моих слов, он протянул мне открытку. Пока я рассматривала каллиграфический почерк, с которым выполнено приглашение, Давид заговорил. «Сегодня мы едем на ужин. Надеюсь, мне не стоит говорить о том, чтобы ты не совершала ошибок и вела себя, не вызывая подозрения у остальных». Я подняла на него удивленный взгляд. «Не стоит никому знать о семейных дрязгах». Я лишь кивнула. От волнения перехватило горло. Но у меня нет ничего из нарядов. Мои все изрезаны и выброшены. На последней фразе я осеклась. Не знаю, как он отреагирует на это замечание. Когда Давид притащил меня в дом, в первый же день он закатил жуткий скандал и у меня на глазах уничтожил всю мою одежду. В ответ он сухо кивнул. Поедешь с Олегом в торговый центр. Выберешь себе все, что нужно. Я сделала вид, словно безумно рада этой перспективе. Спасибо. Я с радостью сопровожу тебя. Довольно ухмыльнувшись, он вытащил из кармана кредитку и протянул ее мне, а затем сделал знак рукой, прося, чтобы я покинула кабинет. Не желая находиться тут ни секунды дольше, я послушно поднялась, возбужденно потирая ладони о бедра. «Так я могу подойти коллегу сейчас? Он ведь не занят? Или мы отправимся позже?» Давид, снова увлекшись записями на столе, вернул ко мне хмурый взгляд. «Да, я сейчас скажу ему». Я вылетела из комнаты, стремглав. И даже если бы в тот момент я обернулась, и посмотрела на Геса, то не увидела бы ничего нового для себя. Он так же, как и я, делал вид, словно ему совершенно не интересно все, что происходит вокруг. В гостиной, едва завидев парня, я понеслась к нему. Олег в этот момент разговаривал с другими охранниками. Олег, ты уже в курсе? Давид дал разрешение. Я с радостью повертела в руках кредитную карту. Парень убрал телефон в карман и засмеялся, но вдруг замер. Его взгляд был устремлен куда-то мне за спину. Обернувшись со все еще зажатой в руке кредиткой Давида, я посмотрела в миг ставшие злыми глаза Смирновой. Женя стояла в нескольких метрах от нас, В ее руке была чашка с дымящимся напитком. Ее пальцы так сильно сжались на ней, что на мгновение стало страшно. Подойдя ближе, она опустила взгляд на кредитку. — Ты едешь по магазинам? — вздернула бровью, выглядя при этом так, словно говорить со мной. Это последнее, чего бы она хотела. — Да, но приглашать тебя не буду ответила с широкой улыбкой на лице. Несмотря на привилегированное положение этой женщины в доме Астахова, я не собиралась заискивать перед ней. Я видела, как ее перекосило от злости, но вдруг, бросив взгляд куда-то в сторону, Смирнова внезапно улыбнулась. «Хорошей поездки тебе и получить удовольствие от шопинга!» Произнеся это, она тут же сорвалась из комнаты. растерянные и ошеломленной ее реакцией я продолжила стоять на месте. «Олег, отвези Роксану в торговый центр. В трем часам вы должны вернуться». Лишь голос Геса, раздавшийся со стороны лестницы, привел в чувство. Убрав карту в карман, я обменялась взглядом с Олегом. Так и не посмотрев на Геса, я следом за охранником направилась к выходу. Поездка в торговый центр оказалась хорошей возможностью выдохнуть. Просто ни о чем не думая пройтись по магазинам. Возможностью представить хотя бы на пару часов, что жизнь не скатилась в бездну. И у меня все еще есть надежда на счастье или простые человеческие радости. Платье я выбрала быстро. Черное с запахом, при ходьбе оно оголяло мои ноги до максимально разрешенной длины. Все было на грани, но не переходило ее. Закончив образ серебристыми босоножками и клатчем в похожем стиле, я вышла из магазина. На скамейке напротив итальянской пиццерии меня ждал Олег. «Все? Можем ехать?» Парень нервно посмотрел на часы. На самом деле я планировала попросить его остаться здесь и пообедать в кафе. Не хотелось уходить из этого места. Но увидев, как сильно он напряжен, я не решилась просить его о подобном. Лишь кивнув в ответ, я послушно прошла вслед за охранником прямо к машине. На всем пути до дома мы ехали в полной тишине. Я прикупила немного косметики и собиралась заняться подготовкой к вечеру, но мои мысли постоянно крутились вокруг Олега. Что стало причиной столь резкой напряженности и тишины? Обычно мы болтали с ним обо всем на свете, а сейчас он словно ушел в себя. На все мои попытки завязать разговор он реагировал крайне странно. Сухо кивал в ответ на вопросы или вовсе игнорировал мои слова. Устав от догадок, я прикрыла глаза, постаравшись расслабиться. К нашему приезду в доме все было спокойно. Давид все так же сидел в кабинете, Гес с несколькими парнями куда-то уехал. Смирнову я застала у бассейна. Оголившись до откровенного купальника, она принимала солнечные ванны. Когда я проходила мимо нее, снова вспомнила наш разговор и то, как резко она поменялась в лице, увидев Исая. Что могло послужить причиной ее страха? «Роксан, оставайся в комнате. Обед я сейчас принесу. Выезжаем в шесть часов». Бросив короткие команды, Олег закрыл дверь моей спальни на замок, оставив меня в полной тишине. В груди снова затаилась тревога. Я не могла понять, что меня так волнует, но предчувствие беды не отпускало ни на минуту. Стараясь успокоить себя, я занялась подготовкой к вечеру. Погладила платье и распаковала косметику. Уже было подумала о том, чтобы направиться в душ, но услышала, как проворачивается дверной замок. Спустя несколько мгновений в комнате появился Олег с подносом в руках. Странно посмотрев на меня, он прошел прямиком в ванную комнату. Удивленно застыв, я не сводила с него глаз, и когда он исчез за дверью, словно встрепенувшись, рванула следом. Стоило оказаться в комнате, он тут же прижал меня к стене плечом. Мгновение и в моей руке был вложен телефон. «Вам лучше пройти в душ. Скоро выезжать, времени мало», произнес Олег, указывая взглядом в сторону спальни. «По всей вероятности там камеры, и сейчас они снимали нас». Опустив глаза на телефон в руке, я вернула взгляд к Олегу. «Я не понимала, что именно он хочет от меня» но каждая мышца уже вибрировала от напряжения. Я подожду в комнате. Выйдя из ванной, он оставил меня одну. Я тут же прошла в душевую и, запершись в кабинке, включила телефон. На экране замершее видео. Нажав на воспроизведение, я не могла оторвать взгляд от экрана ближайшие полминуты. Тридцать секунд, которые я повторяла снова и снова. Тридцать секунд, заставившие мои глаза наполниться слезами, а сердце — гнать кровь с утроенной силой. Там был мой сын. не играл в футбол с тремя мужчинами, по всей видимости, охраной, приставленной к нему. Они были на небольшой спортивной площадке и я никак не могла понять, что это за место. Да и особо не старалась. Все мое внимание было приковано к улыбающемуся личику Дани, гоняющемуся за мечом. Я словно полоумная рыскала глазами по оголенным участкам тела, со страхом ожидая найти синяки или садины. Но к собственному облегчению мой сын был полностью цел и невредим. Внезапный стук в дверь заставил вздрогнуть. Роксана, вы должны поспешить. Мне приказано проследить за вашим обедом. Смахнув с лица слезы, я убрала телефон в карман спортивных брюк и вышла из ванной комнаты. Олег кивнул на стол, где стояла еда. Послушно пройдя и усевшись, я уставилась на него. Парень посмотрел на циферблат часов, и в это мгновение свет в комнате погас. «Сейчас!» — резко скомандовал охранник. трясущимися руками я потянулась к карману и, вытащив телефон, протянула ему. Стоило Олегу спрятать гаджет, свет снова появился. «Ешьте! Нам стоит поспешить!» Олег поднялся и подошел к окну. С трудом уняв нервное возбуждение, я принялась выполнять его просьбу. До конца не понимая, зачем ему следить за мной, я старалась быстрее проглотить все, что наложили в тарелку. И, судя по аккуратно нарезанным кусочкам семги, я вдруг поняла, кто именно передал мне послание от сына. Исай. Догадка была столь неожиданной, что я никак не могла поверить. Зачем ему делать это? Он ведь ясно дал понять, что наши пути расходятся. Зная, что рискует Мироном, предоставив это видео мне, Исай все же пошел на это. В груди что-то щелкнуло. Словно до этого покрытое льдом сердце вдруг стало оттаивать. Слабый, Едва различимый огонек надежды забрежил передо мной, и, не думая ни секунды, я ухватилась за него. «Все, я готова!» Закончив с последним кусочком рыбы, я с улыбкой посмотрела на Олега. Обернувшись, тот замер на мне напряженным взглядом. Кивнув собственным мыслям, он подошел ближе и, забрав под нос, сообщил о том, что явится за мной через полтора часа. Оставшись наедине, я прошла в ванную комнату и посмотрела в зеркало. С удивлением осознала, что вот уже несколько минут улыбка не сходит с моего лица. Она смотрелась на мне так чуждо, словно я никогда не умела этого делать. Подумать только. Моя жизнь покатилась под откос всего несколько недель назад, а кажется будто я нахожусь в этом ужасном месте намного дольше. Я с ума сходила от догадок, но в итоге решила, что не стоит возлагать на Исаия слишком много надежд. Я восприму этот подарок как единственную помощь, которую он способен оказать. Так будет проще. Не надеяться, чтобы не разочаровываться. Когда я спустилась на первый этаж, Давид уже был в гостиной. Он сидел на диване с телефоном, прижатым к уху. Скользнув по мне беглым взглядом и отвернувшись, он замер, а спустя несколько мгновений вернул ко мне внимание. Восхищение, вспыхнувшее в его глазах, не стало моим триумфом. Не обращая внимания на его реакцию, я подошла ближе, Астахов, тут же поднялся и сбросил вызов. «А я и забыл уже, какой ты можешь быть!» Его губы расплылись в самодовольной улыбке, словно мой внешний вид его заслуга. Давид приблизился вплотную и провел пальцами вдоль линии скул. В жадном взгляде черных глаз так и горел огонь. Я не успела ответить, Он перевел взгляд мне за спину. Брови Астахова тут же сомкнулись на переносице. «Идем в машину! У нас не так много времени!» Проговорил сумрачно и направился в сторону выхода. Обернувшись, я столкнулась глазами с Исаем. Он стоял у дверей. Строгий костюм и волосы, затянутые в пучок на затылке. Похудевший за последние недели, он выглядел так элегантно, словно всю жизнь носил строгие костюмы. Сердце дрогнуло, когда я проходила мимо, и словно все еще надеясь на нечто большее, я остановилась на мгновение, равнявшись с ним. Но когда я снова подняла на него взгляд, сама еще не понимая, что именно хочу сказать и хочу ли вообще, Он тут же отвел глаза, прося меня проходить. Колкое ощущение разочарования, свинцом, разлитое по венам, ничуть не помешало мне взять себя в руки. И когда мы все устроились в авто, и Исай завел мотор, я даже не пыталась смотреть на него. «Сегодня очень важный вечер!» Тишину разрушил голос Давида. Я вздрогнула и посмотрела на Астахова со всей внимательностью, на которую была сейчас способна. Меня даже обрадовало его желание поговорить. Так было проще закрыться от собственных мыслей, что не давали покоя. «Будь готова к тому, что не все присутствующие обрадуются нам». Для основной части наших прежних друзей мы запятнанные и грязные. Косые взгляды — лишь малая часть того, с чем тебе придется встретиться. Я вдруг почувствовал на себе посторонний взгляд. Два голубых кристально чистых омута незаметно сверлили меня в зеркале заднего вида. На мгновение скользнув взглядом в его сторону, Почувствовала, как гулко забилось сердце. «Мне плевать, как они на меня смотрят. Думаю, ты провел для меня хороший курс молодого бойца. После тех вещей, что ты заставлял меня делать, их косые взгляды я даже не замечу». Я почувствовала его злость и даже успела пожалеть о сказанных словах. Но Астахов сделал вид, словно не услышал моих заявлений. Либо сейчас они его не интересовали. Ты должна постоянно быть со мной. Если вдруг я буду вынужден отлучиться, будь на виду у Гесса. Если все так тревожно, зачем мы едем туда? Неужели не лучше было бы остаться дома? Давид посмотрел на меня так, словно я сморозила несусветную глупость. «Если бы в жизни мы должны были делать только то, что хотим, было бы прекрасно!» Стоило ему произнести эти слова. Машина остановилась. Посмотрев по сторонам, я обнаружила, что мы припарковались у парковой зоны на краю города. Когда-то мы с Давидом уже были в этих местах. В самом углублении... «Находится загородный клуб с сетью ресторанов и прочих развлекательных мест». «Но с Богом!» — выдохнул Давид и вышел из авто. Я потянулась к ручке, намереваясь выйти следом, но что-то не давало мне сделать этого. Словно вся кровь, бежавшая по венам, вдруг загустела. Я подняла глаза к Исаю. Он смотрел перед собой. «Спасибо!» — сорвался шепот с моих губ, прежде чем я успела одернуть себя. Как бы то ни было, я не могла не поблагодарить его за то, что он сделал. Светлые глаза Гесса тут же показались в зеркале. Он откинулся головой о спинку сиденья, не сводя с меня взгляда. Как ни старалась, ничего я в них не увидела, хотя то были лишь считанные мгновения до момента, как он открыл дверь и вышел из машины. Сердце билось так сильно, что мне пришлось прикрыть глаза и сделать несколько коротких вздохов. Я почувствовала свежий ветер, коснувшийся моей кожи после того, как кто-то открыл дверь с моей стороны. Горячая ладонь накрыла мое запястье, и я встретилась взглядом, с черными, непроницаемыми глазами. Разочарование горьким привкусом осело на языке. — Не переживай, я рядом. Все будет хорошо, — улыбнулся Астахов и потянул на себя. Стоило нам выйти, в воздухе раздался оглушительный свист. Не успев ничего понять, я почувствовала, как Давид вдруг навалился на меня. Придавленный его телом, я не смогла вдохнуть. Вокруг нас нарастал шум. Чьи-то шаги, голоса, звуки борьбы. Астахов, словно придя в себя, оттолкнулся от машины, поднимаясь. Наши взгляды на мгновение встретились. Я читала в его безумных глазах страх. И когда он поднял руку, я увидела кровь, стекающую, по тыльной стороне его ладони.